Глава четырнадцатая. Морозов, ком суды да пану полицаю. Переход сержанта Сидоренко на немецкую мову меня сразу насторожил. Да и выражение лица у непосредственного начальника не предвещало ничего хорошего. Вроде бы явных залетов нет, народ на стадионе усердно тренируется. Наш подопечный жиртрест уже три с половиной раза подтягивается. Не чувствую за собой явных косяков, но как-то неспокойно на душе. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Очень уж резкая перемена сегодня с утра. Обычно веселый, добродушный сержант молчит и как-то странно посматривает на меня, оценивающе, словно на органы продать хочет. Шутка, не продают здесь почки живых людей еще. Скажи-ка, боец, не знаешь, есть в вашем призыве кто-то с фамилией пассажиров? Нифига себе заход, прямо в лоб из козырей. Лихорадочно перебираю в памяти, где и когда я мог облажаться, и при чем здесь пассажир? Сидоренко его не может не знать, они вместе год уже служат, в одной автороте. Что за нелепые вопросы, при чем здесь мой призыв, если тот на год раньше призвался? Ничего не понимаю. Среди наших такого точно нет, может, среди дагестанцев поспрашивать? Прикинулся типичным валенком, согласно главному принципу солдатского существования. Никогда ни в чем не признавайся. Шутка не прошла. Сидоренко у коризина покачал головой, намекая, что дело серьезное. У ноябрей канистру прямо из парка ночью подрезали. Бывает. У нас вроде прошлой ночью кто-то все мыло из тумбочек спер. Поделился я похожей бедой. Тонко намекая, что в армии ноги делают ко всему, что плохо лежит. Ищут какого-то пассажирова. Товарищ сержант, а мы тут при чем? Нет у нас таких и ночью мы спим мертвым сном, как медведи в коммунальной берлоге. И тут меня словно током пробило. Когда канистру на лаваши менял, я пассажиром назвался. Чисто чтобы отвести подозрения и запутать дедов. Но упустил из виду, что машину в пропасть тот ещё не упустил. Это произойдёт в следующем году, а значит и прозвище ещё не успел заработать. Вот это прокол всем проколом прокол. Нет в части никакого пассажира ещё 3 месяца не будет. Теперь он вообще уже может никогда не появиться, моё присутствие изменило и настоящее, и будущее. Понимаешь, Шур? Тут такое дело. Если кому скажу из своих, никто не поверит. Душа раз зелёный даже присягу не принял. Шоров по ночам наводит в парке у дедушек бензин тырит, на лев сдаёт. Ерунда полная получается. Не бывает такого, просто не может быть. Согласен-то, сержант, звучит невероятно. Я бы сам не поверил, если бы твои выкрутасы вживую не наблюдал ежедневно. Ты ж самого капитана Иванова вокруг пальца обвёл, устроил в наглую курорт и себе и своим подельникам да ещё и меня задобрить успел. И это на первом месяце службы. Природное баянит, таर्च, таж, сержант. Морду у меня глупую и добродушную, поэтому люди жалеют, делают скидку. Если бы не земляки, которые тебя по гражданке знают, точно подумаю, что ты второй раз солдатскую лямку тянешь. Откуда всё знаешь, по граблям не скачешь, каждый раз аккуратно залётные моменты обходишь. Интересно наблюдать, как ловко и ладно у тебя всё клеится, аж завидно, когда себя молодов вспоминают. Может, у тебя младший брат есть, и ты по его документам второй раз на срочку служить пошёл вместо него? Товарищ сержант, шутки у вас не смешные. Нет у меня брата и сестры, тоже нет, а в правах водительских фотографий моя вклеена. Да это я так, не всерьез. Рожа у тебя слишком юная, да и особый отдел не зря зарплату получает, чтобы прозевать такое. Вот видите, напраслено зря наводите. Ага, напраслено. Ты еще скажи, что случайно около самого дальнего окна в казарме оказался. Не дует с окошка по ночам? Не понимаю, о чем вы, товарищ сержант. Да это я так, в целом и общем, абстрактно. Осенний чай не глупее меня, рано или поздно тоже додумаются. Сидаренко усмехнулся и подмигнул весело, типа, гуляй, парень, на свободе, моя твоя не сдаст. Намёк был более чем прозрачный. Заложить не заложит ни такой человек, да и пофиг ему о осенней еды с их разборками с пропавшей канистрой. Но я действительно расслабился и потерял бдительность. Воинская часть не то место, где можно длительное время скрывать свои похождения. Тут только кажется, что ночью все спят. На самом деле, довольно оживлённый трафик. И майские, и ноябрьские туда-сюда шастуют, и караульные бдят, и дежурный по части бродит частенько. И вполне возможно, меня уже пару раз срисовали, но пока не опознали или не придали значения. Но случайности имеют вредную привычку накапливаться в некую критическую массу с неизбежным провалом. Да и просто попасть на внеплановую ночную проверку или подъём по тревоге серьёзный залёта обеспечен. И память услужливо подсказывает, что на первом месте частенько по ночам вздр... отрывали от сна по учебной тревоге. Интуиция мне подсказывает, что моё везение закончилось, испытывать судьбу дальше опасно. Возможно, Сидаренко не просто догадался о лично воочию, имел возможность наблюдать мои прыжки из окна и обратно. Тут явно чёткая уверенность, а не простые подозрения. Неправильно я себя веду, очень легкомысленно. Поэтому при первой возможности отправлюсь к земляку из Волгограда пообщаться на футбольные темы. Заодно наладить канал получения информации о том, кто дежурит по части. От того, кто именно заступает в ночную смену, очень многое зависит. Если, например, капитан Иванов, то тушить свет в парке делать нечего. Это всё перевернёт и по запаху жареную картошку за километр учую. Есть ещё парочка злобных вредителей в погонах, заступление которых на дежурство гарантированно портит ночной отдых будущих дембелей. Поэтому график дежурств здесь отслеживается тщательнее, чем прогноз погоды на Гесметё у владельцев авиакомпаний. Документ вроде грифованный, но разве скроешь его от многочисленной агентуры, если весь обслуживающий персонал в штабе это свои люди и сами деды на тёплых местах? Не трудно догадаться, что любители наводить шорох в автопарке и устраивать неплановые ночные тревоги в казарме у нового призыва это обычно одни и те же люди. Сволочность характера величина постоянная и почти не меняется в течение службы. Бывают, конечно, исключения. Тот же командир части может встать с несчастливой ноги и устроить проверку тому, на кого удача ляжет. Но это редкость, в отличие от чудачества капитана Иванова, регулярных как морозы в меконге. Ради такого случая пришлось выложить сержанту Анисимову козарную заготовку о том, что якобы со следующего года высшую лигу хотят расширить и увеличить сразу на 4 места. Для этого проведут небольшой турнир из восьми команд. Аутсайдеры из вышки и лидеры первой лиги встретятся между собой, и лучшие из них сыграют в премьер-лиге. Насчёт премьер я, конечно, ложанулся, здесь такое название ещё не употребляют. Но сама идея, что его братеник уже через год в составе Ротор будет играть в чемпионате СССР, Вдохновила сержанта, так что он предложил тяпнуть брашки на радостях. Мне, правда, предложил всего лишь чаю с пряниками за компанию. Решив, что кашу маслом не испортишь, сообщил, что у меня одноклассник работает в швейном кооперативе, и они сейчас начали шить футболки известных клубов. Но самое классное, что фамилию игрока можно на спине указать. В НХЛ так делают, чем мы хуже? Я и предложил свести их после службы, и пусть работают с ротором напрямую. И брату польза, и себе масло на бутерброд с колбасой. Идея пришлась по душе, в отличие от проекта фан-клуба Ротора, но до этого ещё созреть надо. Пока забросил историю про английских фанов, которых боится весь мир. Заинтересовал, вроде. Впрочем, это всё розовые мечты, и если доживу до Дембеле, то у меня явно другие планы будут. Вот такой проект удалось выцагонить фамилии дежурных по части на ближайшие 3 дня. Старший брат будущему легендарному футболисту удивился немного. но не нашел ничего предосудительного в желании избежать втыка при ноченном подъеме по тревоге. Уложился в норматив и охотно сообщил, что засада, вероятно, ожидается завтра и послезавтра. Два дня подряд. Что-то подобное я и подозревал, но память никак не давала нужной точности. Блин, как же не вовремя? Затем дожди начнутся на неделю до самой присяги, это я точно помню. Значит, придется идти сегодня ночью. Без предварительной подготовки и разведки.